Глава четвёртая. Красные языки костра. Ещё раз повторить вопрос Василина. Золотозубый мужчина сканировал моё тело взглядом, по коже прошёл мороз. Старушка потупила взгляд, но промолчала. Столько повреждений: четыре ребра сломаны, трещина в третьем позвонке, череп пострадал, жизненный канал перебит. Мои глаза сами собой расширились. Испуг, шок, удивление всё сразу навалилось на меня. "Валерий, с перебитым каналом не живут. Как?" Он неожиданно приблизился ко мне и принюхался. "В вас проснулась магия? Но такого быть не может", уверенно произнёс доктор и выпрямился. "Я вижу чёрный сгусток вместе разрыва, только он не даёт вам покинуть этот мир. Что ж, для вас это хороший знак." Раз проснулась магия, значит, жить будете, и, думаю, станете завидной невестой. Какая магия? Что за бред? хотела сказать я, но тут же поняла, что этот бред сидит где-то в районе моей шеи. «Васелина, пока я пытаюсь вылечить вашу хозяйку, поделитесь, что произошло сегодня с госпожой. А может, вы расскажете Валери?» Мужчина раскрылся кваяж достал две склянки с голубой и чёрной жидкостями Я не помню. Губы не слушались. Ничего не помню. Голос больше походил на карканье вороны. Немудрено, голубушка, жизненный канал перебит. Будет хорошо, если после выздоровления вы хоть что-то вспомните. Так, пьём сначала чёрное снадобье. Он больно надавил на мой подбородок. Пришлось открыть рот и проглотить горькую пакость. А затем сразу же голубое. Я немного обезболил вас, сейчас поверну на живот и приступлю к магическому лечению. И если что, зажмите зубами подушку, придётся потерпеть. Вы же знаете нашу ситуацию, господин Тирошин. Василина решила начать рассказ. Времени осталось мало. Моя драгоценная хозяйка никому не нужна. Вот на свой страх и риск она отправилась к соседу. Я её отговаривала: слухи о нём плохие ходят, пусть он и граф, но говорят, сущий варвар. Вы же видите, насколько мы стали бедны. Наемные слуги, охрана и прочее давно разбежались, украв всё, что плохо лежит. Только крепостные и остались, да и тех кормить нечем. Я внимательно слушала няньку-матушку. Сейчас пригодится любая крупица информации. Нужно придерживаться версии о потере памяти, а о переселении души даже не заикаться, а то признают еще ведьмой и сожгут. Аж ли в России ведьм. Хотя я и не в России, а в какой-то Росси. лучше молчать, тем более что исторические факты именно в этот момент отказывались вспоминаться. Я не знаю, что произошло на самом деле в поле, но скорее всего своянравная Лилит чего-то испугалась и сбросила госпожу Валери, а потом ещё и потопталась по ней. Усмехнулся Тирошин, водя вдоль моего тела руками. Не знаю, поджала губы Василина, но кобыла вернулась в стойло через два часа после отъезда госпожи. Мы с сыном тут же отправились её искать. Она посмотрела на меня и продолжила. И нашли. Госпожа Валерия еле дышала. Прохор кинулся в деревню за помощью, чтоб телегу привести. Только вот не оказалось ее в деревне. Мужики в поле забрали, сено перевести нужно было. А почему сразу на руках не унес? Доктор внимательно посмотрел на няньку. Так испугались, мы очень испугались. Голова отказывалась соображать. Ответила Василина. Хорошо, что вовремя нашли. Думаю, этой крупицы магии не хватило бы надолго. Ещё час и умерла бы ваша хозяйка. Хватило бы. Я ещё и не так могу. Всё же подал голос странный сосед, сидящий на спине. Перепутать меня с магией, Коновал, лошадей иди лечить. О, смотри-ка, а магия со мной не согласна. Какой хороший всплеск. Доктор радостно потёр руки и наконец отошёл от меня. Переломы я срастил, влил свою магию, сделал временный мостик в жизненном канале. Если приживётся, то значит, останетесь жить, госпожа Валери. Страх сдавил горло. Что значит если? Нет, я не согласна. Я хочу жить. Слова застряли в горле, на глаза накатили слёзы. Доктор, не расстраивайте мою хозяйку. Она и так еле жива. Да, не подумал. Мужчина закрыл чемоданчик. Это исцеление, зная вашу ситуацию, запишу в долг. Зачем? Вы к управляющему нашими делами загляните. Он все же должен из наследства на лечение выделять. Пусть золото по приказу императора находится в руках управляющего, но лечение он обязан оплатить. Ещё бы на еду и одежду из него выбить совсем совесть потерял, пожаловалась доктору женщина. Спасибо, голубушка, все непременно загляну. Мужчина склонил голову и, не замечая жалоб Василины, продолжил: "Завтра опять ожидайте меня, проверю самочувствие нашей драгоценной Валери». Женщина улыбнулась и присела в реверансе. "А сейчас не откажите любезный Виктор Николаевич, отобедайте в нашей столовой". Машка с дашкой уже накрывают. Спасибо, Василина, не откажусь. Довольный доктор вышел за дверь. Василина, улыбаясь, подошла ко мне, присела на стул, на котором недавно стоял докторский саквояж, и смотря мне прямо в глаза, спросила: "А теперь нечисть неизвестная, раз тебя подлечили, то рассказывай, кто ты такая и как попала в тело моей госпожи?" "Что?" Но откуда она узнала? Перед моими глазами явственно заплясали языки ярко-красного костра, на который я ой как не хочу взойти. Я не понимаю, Василина, о чём ты говоришь? Это же я, Валерий. И правда, после лечения оговорилось легче, и боль совсем не чувствовалась. Всё, ты понимаешь. Мертвата ты была целый час, если не больше. И я прошку послала за телегой, сказав, что ты еле дышишь, чтобы не пугать мальчонку, и обдумать, как нам с ним быть. О чём вы? Не понимаю. Я натянула тонкое одеяло под подбородок. А О том, что Валери лежала на той поляне бездыханной, со сломанной спиной, и неожиданно она, то есть ты, жутко дёрнулась, открыла глаза и закричала. Да я чуть не посидела на месте. От сильного испуга первый раз подняла руку на свою госпожу. Я вспомнила, как щеку обожгла резкая боль, но тут же взяла себя в руки. Главное, что хозяйка жива. И я очень надеюсь, что никто не заметит, что у тебя изменился цвет глаз. А хотя если и заметят, то попросим доктора подтвердить, что в тебе появилась магия. Чудеса, однако. Интересно, почему для вас так важно, чтобы Валерия была жива, пусть и с чужой душой в теле. А может, это именно вы все подстроили? Перемещение, вызов или как в вашем мире этот ужас называется? Да я, да я, Василина наш побелела от возмущения.